Глава 8 Первый подозреваемый Раскрытые по летнему времени окна всех трех этажей Квисисаны заливали светом Невский, будто насмехаясь над маломощными уличными фонарями. То и дело хлопали двери, впуская внутрь и выплескивая обратно на проспект шумные компании. Весело и пьяно хохотали девицы. Напротив вывески поминутно останавливались пролетки, подвозя все новых гостей. Будто и не третий час ночи стоял на дворе. Из окон второго этажа доносился приятный тенор. Невидимый певец, явно и довольно удачно, подражая манере Большакова, старательно выводил. «Мимо палацца мы дожи, мимо пьяцетты колонн!» Плыли с тобою, о боже, что зачарующий сон. Большаков Николай Аркадьевич, 1874-1958. Артист оперы, лирико-драматический тенор, камерный певец. Дебютировал в 1899 в Петербурге. В 1901-1905 годах пел в опере Народного дома, Петербург. В 1906-1929 годах солист Мариинского театра. «Серенада в Венеции» написана композитором Георгием Васильевичем Готом на стихи великого князя Константина Константиновича Романова. Подписывался псевдонимом К.Р. Входила в репертуар н а Большакова. Константин Павлович отошел в тень афишной тумбы, достал из заднего кармана брюк маленький плоский револьвер, откинул барабан. Предосторожность, вероятнее всего, окажется излишней, но береженного, как говорится. Удостоверившись, что все гнезда заполнены, он сунул оружие сзади на пояс, поправил пиджак и направился к звенящим и слепящим вратам. Внутри, как и ожидалось, было дымно, шумно и душно от смеси запахов разного табака, мужских и женских духов и других менее приятных ароматов. Пробившись к стойке, он жестом подманил рыжего буфетчика и прорал ему в ухо. «Кто работал вчера утром?» Тот в ответ отрицательно замотал головой, показывая на уши, мол, «не слышу ничего» махнул рукой в сторону небольшой черной дверки справа от буфета и, повернувшись к маршалу спиной, направился в указанном направлении. Константин Павлович, усиленно работая локтями, как мог, поспешил за ним. За дверью оказалась крохотная подсобка, почти до потолка, заставленная пивными бочками и ящиками с вином. На одной из бочек уже ждал буфетчик. «Чего изволите, господин полицейский?» Маршал удивленно приподнял брови, но отпираться не стал. «Как звать?» «Санька Грусть!» «Груздев, ты вчера за буфетом служил?» «Я?» «Утром сидел тут один черноволосый, поправлялся перцовкой с рыжиками, ушел потом с девицей». «Был такой господин?» С готовностью подтвердил буфетчик. «Кто таков и откуда, знаешь?» Санька пожал плечами. «Называется Николаем Егорычем, а где живет, не знаю». «Здесь часто бывает?» «Да почитай каждый день, да и ночь!» Хихикнул он. «Обычно заявляется часам к одиннадцати, до трех гуляет, а потом утром в десять уже за стойкой сидит, врачует себя. Сегодня видел его?» «Ночами он на верхних этажах бывает, буфет-то у него, что аптека, утреннее заведение». Из-за двери раздался пьяный рев. «Санька, пес сын, вылазь из-под стойки!» Санька подскочил с бочки, зачастил. «Прощение просим, господин офицер, бежать надо, видишь, кто это серчает, запросто могут начать буфет крушить. Вы поднимитесь наверх-то, любого официанта спросите, они укажут за полтинничек». И выскользнул из коморки. «Ну будешь уметь-то, уже отойти по нужному делу нельзя», – услышал Константин Павлович его суровые увещевания. На втором этаже он схватил за локоть первого официанта, пробегавшего мимо, блеснул серебряным полтинником с царским профилем и спустя всего пару минут уже наблюдал за дикими плясками бледного молодого человека с длинными черными волосами в довольно странном наряде – бордовом бархатном пиджаке поверх серебристого жилета и пышным зеленым бантом вместо галстука. Время от времени он прерывался, подходил к столику, уставленному бутылками и тарелками, опрокидывал стопку чего-то мутного и высокоградусного, дико морщился и быстро-быстро щелкал пальцами. Следом, ничтоже стесняясь, прямо щепотью щедро отправлял в рот квашеную капусту. На столе было полно и горячих закусок, но к ним гуляка почти не притрагивался. Выпив и закусив, он возвращался к пляске. Наконец оркестр объявил перерыв, и танцор плюхнулся на стул. В зале погас свет, узкий желтый луч высветил малое пятно на сцене, выхватив из темноты тонкий силуэт, чем-то серебристо струящимся, с откровенно и в то же время беззащитно обнаженными плечами. Воздушное создание трогательно обхватило себя руками за голые плечи и нараспев задекламировало неожиданно низким грудным голосом. «Пускай все те, которые живут, уйдут, укрывшись рваными стихами, пускай уснут с открытыми глазами, сменив мечту» на призрачный уют. Пускай все те, которые любили, распнут любовь на огненной звезде, целуя кровь на сломанном кресте, покрывшимся метровым слоем пыли. Пускай все те, что раздавали свет пустым глазам ночных холодных окон, умрут во тьме, привыкнув к серым склокам и не сумев судьбе ответить «нет». Пусть все уйдет, стихи, дожди, мечты, пусть небо упадет на землю градом, но ты все время оставайся рядом, пусть все уйдут, не уходи, лишь ты». Здесь и далее этот персонаж читает стихи, написанные автором романа. С минуту после окончания стихотворения в зале висела полная тишина, а потом... Ее раскололи на куски робкие хлопки, так и не перешедшие в овации. Снова зажгли свет. Константин Павлович очнулся, прищурился ослепленный, а когда проморгался, с ужасом обнаружил, что официант убирает с интересовавшего его столика оставшуюся еду, а стул уже пуст. Чуть не расталкивая встречных гостей, маршал слетел в буфет С трудом протиснулся к выходу, но, увы, на улице было полно народа. Однако нужного человека он упустил. Снова ринулся в тесноту буфетной, уже не стесняясь схватил за белую манишку Саньку и заорал тому прямо в ухо. «Видел его? Он выходил?» Тот испуганно втянул голову в плечи, быстро ею закивал и для верности заорал в ответ. минута две как вышли, не больше!» Маршал выпустил напуганного буфетчика, со всей силы приложил кулаком по стойке. Санька поспешно отступил вглубь, тщательно расправил помятую накрахмаленную сорочку, обиженно наблюдая из-под насупленных бровей за муками сурового полицейского, но видя, что тот вовсе убит случившимся, опять махнул в сторону коморки. Второй раз за вечер, оказавшись среди бочек и бутылок, маршал лишь раздраженно бросил. «Чего тебе?» Санька заговорщицки понизил голос, хотя подслушивать их вроде бы было некому. «Господин полицейский, вам, ежели очень сильно нужен этот Николай Егорыч, то я вон чего вам присоветую. Через четверть часа, не больше, вернется извозчик, что его отвозил. Он завсегда одного и того же берет, уже месяц почти». Я вам его укажу. У него кобыла красивая такая, сама чернее ночи, а посредо лба звездочка белая и грива белая. И бабки тоже белые, будто как в чулках коротких. Ну что ж, миллионщик Николай Георгиевич твой, что извозчика постольку ждать заставляет, уже дружелюбнее полюбопытствовал маршал. Он-то... Он-то вообще странный человечешка, иной раз деньгами сорит, оркестр банковскими билетами осыпает, извозчику вон не разрешает никого возить, пока сам тут гуляет, а когда и по месяцу в долг пьет. Через 20 минут и вправду в пятно света перед рестораном въехала лаковая блестящая пролетка с впряженной в нее красивой черной лошадью с белой явно крашеная пергидролем гривой. Санька утвердительно кивнул, и маршал запрыгнул на подножку коляски. Спустя еще десять минут испуганный кучер, приподнявшись на козлах и указывая кнутом куда-то под самую крышу углового дома на пересечении Жуковского и Эрделева переулка, ныне улица Чехова, угодливо рассказывал. «Там он под небушкой сама вон через ту парадную и до самого верху. Сколько раз их уставших от водки затаскивали. Там одна дверь, не ошибетесь». С удивлением получив плату, извозчик собрался было хлестать по черной спине, но строгий полицейский остановил его руку. «Здесь будь, я скоро». Лифта не было. Дом был явно небогатый, содержался неопрятно. Лампочки на лестнице еле разгоняли мрак, не добираясь до углов. В парадной пахло сыростью и крысами. Один раз даже показалось, будто что-то зашуршало в углу на клетке второго этажа. Но выяснять источник звука Константин Павлович не стал. Поспешил подняться выше. На последнем этаже и правда была всего одна дверь. Маршал на удачу толкнул ее, и та, тихо скрипнув, поддалась нажиму. Расширив с максимальной осторожностью проем, Константин Павлович достал из-за спины оружие, выставил руку с оружием вперед и шагнул в темноту. В квартире не раздавалось ни звука, но зажечь фонарь маршал не решился. Медленно на ощупь, пробираясь вглубь узкого коридора, где из-под запертой двери пробивалась тонкая полоска дрожащего света. Дойдя до места, Константин Павлович замер, задержав дыхание и прислушиваясь. Ничего не услышав, он на всякий случай все-таки присел и тихонько нажал на створку. Его взгляду открылась маленькая комнатка с покатым потолком, собственно, крышей всего дома – В раскрытое окошко, пробитое прямо в этой крыше, по-хозяйски заглядывала желтая неполная луна, а на солдатской кровати полностью одетый спал на спине тот самый Кутила из Квисисаны. Бегло оглядев маленькую комнату, Константин Павлович отметил лежавший на столе в пятне лунного света раскрытый складной нож в каких-то темных пятнах. Аккуратно Не касаясь лезвия, поднял двумя пальцами за рукоять, осторожно понюхал сталь. Кровью не пахло, скорее чем-то масляно-химическим, как будто его давно оттирали керосином. Достал платок, обернул им нож и спрятал его в карман пиджака. Потом подошел к спящему, зажал ему ладонью рот и направил прямо в раскрывшиеся и ничего не понимающие глаза черный ствол револьвера. Просыпайтесь, Николай Георгиевич, к вам полиция. В кабинете с наглухо зашторенными, зарешоченными окнами, на тяжелом деревянном стуле с резными подлокотниками сидел взъерошенный молодой человек. Он был очень бледен, до болезненности. По лицу его градом катил пот, длинная челка прилипла ко лбу – На остром носу повисла тяжелая капля. Он вцепился в те самые подлокотники тонкими белыми пальцами, будто утопающий в скользкий борт спасательной шлюпки. Бордовый бархатный пиджак его был измят, как если бы он провел в нем не один день. Зеленая лента, когда-то завязанная на шее бантом, сейчас беспомощно свисала на тонкой шее, а сам он, затравленно озирался, переводя искательный взгляд с одного лица на другое. Лица эти принадлежали начальнику Петербургской сыскной полиции Владимиру Гавриловичу Филиппову, его помощнику Константину Павловичу Маршалу и письмоводителю Николаю Антиповичу Отрепьеву. Филиппов сидел за столом для допросов, вглядываясь в какие-то бумаги. Маршал – по своей давней привычке пристроился с папиросой у подоконника, а отрепьев, примостился у краешка стола начальника, выжидающий, приподняв над чистым листом уже обмокнутое в чернильницу казенное перо. Владимир Гаврилович поднял глаза от документов и внимательно посмотрел на сидящего перед ним человека. Тот еще сильнее сжался – И испуганно кивнул, отчего с носа таки сорвалась капля пота. «Назовитесь, пожалуйста!» Тихим голосом произнес Владимир Гаврилович, не сводя глаз с задержанного. Тот попытался расправить плечи, но согнутые в локтях руки не захотели выпрямляться. Еще крепче вцепились в резное темное дерево. «Ан... Анциферов Николай Георгиевич!» Филиппов. Удовлетворенно кивнул, а Отрепьев заскрипел пером. «Чем изволите на жизнь зарабатывать?» Ху «Художник я!» Опять икнул задержанный. «Вы знаете, где вы находитесь?» «В участке?» — сглотнул Анциферов. «Да, вы в Казанской полицейской части. Я начальник сыскного отделения Филиппов Владимир Гаврилович. Вы знаете, почему вы здесь?» Задержанный так рьяно замотал головой, что, казалось, тонкая шея сломается, не вынеся этого. Отрепьев растерянно посмотрел на начальника, остановив руку с пером на полпути к чернильнице. Филиппов тоже удивленно приподнял бровь. «То есть вас ночью привезли под пистолетом в полицию, а вы не догадываетесь о причинах?» Анциферов снова покачал головой уже не так уверенно. «Это ваше?» Филиппов приподнял стопку бумаг и указал на лежащий под ними на столе нож. На этот раз Анциферов утвердительно мотнул подбородком. «Да, это морской нож. Мне очень нравится отменная сталь. Много затачиваний выносит и хорошо держит заточку. Я его в лавке Бажо приобрел еще зимой. Это на Александровском рынке». «Да для чего он вам?» Молодой человек неопределенно пожал плечами. «Так для многого и карандаши чиню, и краску на холсте подчищаю, иногда и колбасу режу. Нож – вещь многофункциональная». Филиппов согласно кивнул и резко переменил тему. «Вам знакома женщина по имени Екатерина Алексеевна Герус?» «Как?» – переспросил Анциферов. «Герус?» Видно было, что он силится что-то вспомнить, чтобы хоть как-то оказаться полезным этим суровым господам. На миг его глаза обрадованно распахнулись, будто он что-то извлек из заколков памяти, но тут же потухли. «У меня учитель был в гимназии, Алексей Михайлович Герус, но это же не то». Филиппов раздраженно хлопнул ладонью по лаковой поверхности стола. «Прекратите ерничать, господин Анциферов!» «Несколько человек видели вас выходящим позавчера днем из Квисисаны в пассаже в обществе проститутки Екатерины Герус». «Ах, вот вы о ком. Я, признаться, не знал ее фамилии, да и имени, собственно говоря». «Хорошо же у вас заведено, Николай Георгиевич», — подал от окна голос маршал. «Провели с девушкой ночь и даже имени ее не спросили». «Полно вам, какую ночь?» Возмущенно откликнулся постепенно успокаивающийся Анциферов. «Она чуть не на ходу вытолкала меня из коляски. Мы едва успели свернуть на садовую, как вся ее веселость и расположенность улетучилась. Отпихнула меня, велела извозчику остановить и высадила. Угнала моего извозчика, представляете, где ж тут знакомиться?» Маршал быстро подошел к опять вжавшемуся в кресло Анциферову. Навис над ним грозной тенью. «Это был тот самый извозчик, что привез нас сюда?» Анциферов кивнул. «Где же вы были прошлой ночью?» Спросил маршал, уже догадываясь, какой ответ он получит. «Так все там же, в Квисисане, да кого угодно, спросите, все подтвердят». Когда задержанного увели, Владимир Гаврилович, сочувственно глядя на помощника, раздал поручение. «Вы, Константин Павлович, проверьте его алиби в ресторане. Заодно и извозчика опросите. А вы, он обернулся на Отрепьева, заканчивайте протокол и отнесите нож доктору Кушниру. Пусть посмотрит, не подходит ли все-таки под характер ранений обеих жертв». Но тут дверь без стука распахнулась. На пороге тяжело дышал Аркадий Дмитриевич Иноверцев. «Попался, голубь!» На очередном выдохе выкрикнул он. «Кто попался?» Приподнялся в кресле Владимир Гаврилович. «Сутенер Герус! Едемте в Рождественскую!» Филиппов полностью встал, вышел из-за стола на пороге обернулся. «Константин Павлович, вам отбой! едете со мной и с Аркадием Дмитриевичем! господина Господин к Квисисана и извозчик теперь тоже на вас! Но сперва протокол и нож!» И схватив с крючка шляпу, чуть ли не бегом покинул кабинет.